Глава 25. Жан-Гибвуар шел по коридорам монастыря, искал кого-то. Монахи, попадавшиеся на его пути, останавливались, чтобы приветствовать его привычным поклоном, но стоило ему приблизиться, как они отступали, отходили в сторону. И облегченно вздыхали, когда он проходил мимо. Жан-Гибвуар обошел коридоры монастыря, он осмотрел огород, скотный двор с пасущимися козами и курами породы Шантакляр. Он заглянул в подвал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 — Ты сволочь! — закричал Бувар, едва ли замечая оружие. — Говнюк, я тебя убью! — Ты только что напал на старшего по званию! — рявкнул потрясенный франкер. — Я напал на мерзавца, и на этом не остановлюсь! — Бувар кричал во всю силу голоса, срываясь на визг. Что тут вообще происходит? Черт побери! — прокричал в ответ франкер. — Ты прекрасно знаешь. Я видел, что у тебя в ноутбуке. Что ты смотрел, когда я вошел? — Черт! — сказал франкер. Неуверенно глядя на Бувара, Агамаш видел? «Какая разница?» — прорычал Бувар. Потом нагнулся и упер руки в колени, пытаясь перевести дыхание. Наконец он поднял голову. «Важно, что видел я!» «Глубокий вдох!» — умолял он свое тело. «Выдох полный грудью! Господи боже, только не вырубись!» «Глубокий вдох! Выдох полный грудью!» Голова у него закружилась. Боже мой, только бы не вырубиться! Бувар убрал руки с коленей и медленно выпрямился.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 На одно безумное мгновение перед его мысленным взором вспыхнула история, которую снова и снова читал ему отец, о поезде. «Думаю, что смогу. Думаю, что смогу». Примечание. Фраза из детской сказки «Паровозик, который смог». Морализирующий над темой усердия и трудолюбия. Конец примечания. «Думаю, что смогу убить франкера, прежде чем он убьет меня». При этом Бувар знал, что и он умрет, но не первый. Господи боже, только не первый. Он напрягся и чуть подался вперед, но франкер не сводил с него глаз и слегка приподнял ствол пистолета. Бувар остановился. Он должен выиграть время. Дождаться, когда что-то на долю секунды отвлечет внимание франкера, мне больше ничего не нужно. Думаю, что смогу. Думаю, что смогу. «Вы считаете, это я слил видео?» — спросил суперинтендент.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 От потрясения у него сел голос, да он чуть не погиб во время той операции, потерял своих агентов, он принял их на службу, обучал, он бы скорее умер. Но он ведь не умер, верно? Я видел запись, знаю каждый ее кадр. И я видел оригиналы, они еще более красноречивы. — Что вы хотите сказать? — Гамаш расследует утечку видео? — спросил франкер. Бавар не ответил.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 «Не дайте себя обмануть, инспектор. Вы никогда не станете членом его семьи. Он из Утрэмона. А откуда вы? Из Восточного Монреаля? Из Балконвилля?» Примечание. Балконвиль, пьеса канадского автора Дэвида Феннарио. Балконвиль в пьесе «Депрессивный район Монреаля». Конец примечания. «Он учился в Кембридже и университете Лаваля».